Глава 21. Феликс. Глупая баба, другого и не скажешь, потому что умная не стала бы выделываться и приняла бы предложение перейти в горизонтальные отношения с радостью. Ухватилась бы эту возможность, как утопающая за соломинку. Да ей вообще делали предложения люди такого уровня, как я? Ох, как же я оскорблен! Прям за дело! Если бы не Рома, я бы ее выставил за порог. Не хочет со мной спать и жить со мной тоже не будет. Но тогда и сына придется отправить жить неизвестно куда. А я хочу, чтобы ребенок рос у меня на глазах. Интересно, почему я так остро воспринял отказ? Причем мало того, что меня это обидело, так я еще и ушел, не обговорив с Дашей условия ее проживания и ее статус, то есть то, что я хотел сделать изначально. Ради того и пришел. Но я никак не думал, что эта мадам окажется такой гордой и принципиальной. Я что, с ее точки зрения, не симпатичный? Вообще редко разглядываю себя в зеркале. Но тут я иду в свою комнату, где минут пять изучаю свое лицо. Ничего отталкивающего во мне нет. Или Даша мужа до сих пор любит. Это будет невероятно обидно и даже оскорбительно. Переодевшись, отправляюсь по делам. «Слава богу, сегодня по работе я взял выходной, потому что надо хотя бы иногда отдыхать, проветривать мозг. Но вот порешать вопросики относительно Алены стоит. Служба безопасности сделала все возможное, чтобы воровка сидела в СИЗО. А потом она отправится в самую настоящую тюрьму. И мне ее не жалко, ни капли. Она испортила мне все». «Если бы не ее кривые руки, мне бы не пришлось ориентироваться на эту гордячку, которая еще ковыряется, перебирает, нравлюсь ли я ей, не нравлюсь. Она должна хотеть меня. Почему не хочет?» Опять мысли не туда. «Я встречаюсь с руководителем службы безопасности Владимиром, который должен продемонстрировать результаты расследования, поделиться, что выяснили сотрудники правоохранительных органов, и отдать собранное на Дашу досье. Ну что, есть что-то новое? Мы сидим в ресторане в индивидуальном закрытом зале. Тут неплохо готовят, не хуже, чем мой повар. Алену допрашивали всю ночь. Она действовала в одиночку. Дарья была не в курсе ее замысла. Она и правда доверилась ей как гинекологу. Ну, хорошо, киваю. А муж, этот, как его, Максим тоже ничего не знал. С ним провели беседу, он был уверен, что Даша ему изменяет. И сейчас, когда он узнал, что ее и правда подставили, резко поменял к ней свои отношения. Говорит, что любит ее и готов воспитывать родившегося сына. Записать на себя и даже не упрекать ни в чем. Правда рассчитывает, что Даша все-таки родит ему родного». Я слушаю Владимира и с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать хохотать в голос. Вот она какая сельская простота, великодушно простил. Когда выяснилось, что любовница перебежала дорогу влиятельному человеку, а жена родила этому человеку ребенка, очень-очень хорошая позиция получается. Он весь такой благородный, да еще и можно деньги сосать, причем максимально много. Столько, сколько он никогда не заработает. При этом имидж-то какой? Самое великодушие. Подумать только. Лучше бы он не гулял от собственной жены. Он ведь это делал и до того, как она забеременела, и когда она с пузом ходила. Качаю головой. И ему было плевать на последствия, если бы она узнала. Нет, я, конечно, сам не ангел. Но в данном случае заводить любовницу, а потом кричать о великой любви это слишком». Владимир смотрит на меня, даже кивает. Мою тираду прерывает официант с супом. «Нет, все-таки рассказывать своему подчиненному, как я понимаю, мораль – это перебор все-таки. Одно дело с друзьями так общаться, другое – с персоналом. К тому же Владимир – человек нечувствительный, и все, что он думает об этой ситуации – это как ее максимально отработать». А мне, чтобы я сам про себя не думал, надо найти хоть кого-то, кроме брата, с кем бы я мог порассуждать в дружеской обстановке. Не с партнерами же по бизнесу, по душам говорить, и не с подчиненными. Странное дело. Раньше я в этом не нуждался, а теперь... Старость, что ли? Мои мысли не отпускают. Я глубоко возмущен поведением мужа Даши. Но что меня грызет червем, так это... Что-то наподобие зависти к этому недоразумению. Вот что такого в этом мужике, что баба не самая уродливая на планете? Я имею в виду Алену. Пошла на преступление, чтобы его завоевать. Да кто он вообще такой? Этого Максима что, член по колено? Кстати, было бы неплохо выяснить эту деталь. А то мало ли что. Вдруг Даша, привыкнув к астрономическим размерам мужа, на других мужчины не смотрит. «Всякое ж может быть». «Судя по показаниям Алены, он ее, в смысле Алену, не слишком и любил. Он не был готов бросать Дашу», — объясняет Владимир. «И сейчас, когда все вскрылось, он про Алену и не вспоминает». «Мне не нужно, чтобы Даша и Максим помирились. И еще. Подошлите к нему какую-нибудь женщину свободных нравов. Я хочу знать, что там в постели» почему ему достаются неплохие, в общем-то, женщины, хотя сам он из себя ничего не представляет. Неплохие женщины это я знатно загнул. Правильнее бы сказать, женщины, готовые принести себя в жертву, потому что ныне такие бабы пошли. Я снова задумываюсь, вспоминая своих бывших девушек. Ни одна до ЗАГСа не добралась. Потому что они не то, что ради меня в жертву не готовы были себя принести. Они не готовы были завязать с проституцией. Каждая первая готова давать только за деньги. Наверное, поэтому я к Даше и попытался подкатить, что она не такая, как все. Но надо оставить девушку в покое. Если она и правда приличная, то не побежит со мной спать, пока хотя бы не разведется с мужем. «Но почему все равно хочется ее уломать?»